Глава 12. Логово. Сигарообразные транспортные средства доставили минут через 40. Стоило моим бойцам начать движение, как со стороны врага тоже начались перемещения сил. Однако несколько прицельных выстрелов быстро успокоили их и заставили спрятаться за стены деятельности в этой атмосфере таскать было куда проще, чем на поверхности. Так что вскоре ребята начали поднимать их на крышу. Не особо при этом утруждаясь. «Ну, и чего с ними дальше делать? спросила Лема, когда подползла ко мне. Вы разобрались, как они работают? уточнил я. Да там все просто. Садишься на эту штуку, и она начинает гудеть, а затем просто смотришь, куда нужно лететь, и все». А без водителя они работают? уточнил я. В моих планах все было немного не так. Кажется, нет. Немного задумалась та. Сейчас проверю. Лема отползла от края крыши и спустила один из аппаратов на этаж ниже, чтобы без опаски провести эксперимент. Ее не было долго, минут тридцать точно. И я хотел уже спуститься и посмотреть, что там можно так долго проверять. Нет, не получается, ответила та, когда наконец появилась. Пробовали в стену врезаться, тоже не выходит. Сантиметр в сантиметрах 30 останавливается и хоть тресни, но дальше никак. Плохо, покачал я головой. Я рассчитывал отвлечь внимание пустым транспортом. Там добровольцы нарисовались. Совершенно серьезно заявила девушка. Говорят, если нужно, то готовы рискнуть. Нет, сразу отбросил я этот вариант. Так не пойдет. Мы не будем рисковать жизнями. Значит, ждем», — ждём. плечами Лема. У нас нездоровое движение. Вдруг пришло сообщение Тихого. Вы чего там так долго? У нас тоже не все гладко, ответил я. Не можем выбить противника. Принял, отозвался тот Может, нам спуститься? Нет, сразу тмел я этот вариант. Если вход возьмут, то мы не сможем покинуть убежище. Не забывай, лифт берет только пятьдесят человек. Принял, снова повторил тот. Ладно, держитесь. Нам, похоже, тоже придется пострелять. Сколько их? уточнил я. Точно не ясно, что-то около тысячи», — вздохнул тихий. Не бзде, командир, справимся. Принял. Наступила моя очередь произнести эту фразу или в нашем случае подумать. Конец связи. Что там? уточнила Лямка, заметив, что я с кем-то общался. Тихий, ответил я. Говорит, что на них напасть собираются. Блин, да что же за день-то сегодня такой? разозлилась та. Хм, удивлён, что атака была не одновременной, усмехнулся я. Так эффект был бы гораздо выше. Если нас отрежут от выхода, Все, считай, проиграли. Твою мать! выругалась она. Что делать тогда? Боюсь, что придется прибегнуть к плану с добровольцами, вздохнул я. «Готов людей, вооружай краткостволом. Как только по ним откроет огонь, проведешь сотню через вон ту улицу. Там перед самым выходом поворот. За ним укрыться можно. Отвлекающих пускай в обход, чтобы атаковали с тыла. Есть, растянула губы в хищной улыбке та. А ты куда собралась? не понял я. Здесь останешься в прикрытии. Ладно, сразу поникла она. Всё. «Готовят влекающих. Я штурмовой группой пойду, немного подумав переиграл я. Так больше шансов на успех. Осторожней там, хорошо? попросила Лема и поцеловала меня. «Все будет хорошо, улыбнулся я в ответ. Внимательнее с тем сектором и постарайся прикрыть добровольцев. Движение началось сразу, как люди на мотоциклах вылетели. Мы специально не формировали большую группу, чтобы не выдать своих планов заранее. Сотню вооружили автоматами. Очередь в таких условиях сделает гораздо больше. Снайпера прикроют сверху. Люди на сигарах отвлекут внимание. Должно получиться. Выстрелов не было слышно. И начало атаки мы немного прозевали. Выручила связь. Лема почти сразу должил о первом столкновении. Сотня втянулась на узкую улицу, и вскоре мы уже столпились у входа на широкий проспект, что отделял нас от врага. Глубокий вдох, и я пытаюсь высунуться наружу. Тут же прячу голову обратно пули защелкали по камню, намекая на то, что враг не дремлет. Двойка бойцов лежа выкатилась из-за угла и открыла огонь короткими очередями, прикрывая наш рывок. Стреляли грамотно, по очереди, именно так, как я их учил. Из десяти бойцов удалось проскочить лишь семи, но это уже был успех. Лема несколько раз доложила о минусах. Значит, ее группа прекрасно держит на контроле наш сектор, а заодно прикрывает атаку с воздуха. Все, времени оборачиваться назад нет. Входим в здание. Автомат за спину, в руку пистолет. Впереди из-за колонны, словно в замедленной съемке, высовывается человек. Усиленная пуля и следом еще одна. Щит мигает красным, а следующий выстрел выбивает красное облако из головы. Оно продолжает висеть в более плотной атмосфере, словно глюк в компьютерной игре. Следом за мной двигаются еще двое, которые добавляет уже мертвому врагу по пуле в грудь. Впереди лестница, самое неудобное пространство для нападения, но ничего не поделать. Высовываю нос и сразу ухожу с линии огня. Пули выбивает крошку из стены и рикошетом улетает в разные стороны. Позади кто-то вскрикнул, но проверять некогда. Вижу ногу спускающегося. Крючок давно вдавлен, чтобы набрался полный заряд для усиленного выстрела. Выпускаю пулю. Вижу красный ореол, а рядом с ухом звучат сразу несколько дублирующих, словно гитарные струны. Ногу бегущего подбили, а после того, как он упал, достали его в грудь и голову. Двигаемся дальше. Помещения стали входить остальные. Видимо, нам удалось прорвать периметр и перевести чашу в свою пользу. Я вывожу группу на правый фланг. Пришло сообщение от Лемы с дополнительной картинкой происходящего. Те люди, которые должны были отвлечь врага и умереть смертью храбрых на бешеных скоростях, кружились над крышами домов, выкашивая врага. Да, я сильно недооценил работу авиации. Правда, летчиков осталось всего пять, но панику они навели просто шикарную. «Двигай!» решил я, убедившись в целесообразности данного решения. Мы вычистили здание, в которые вошли и смогли пробиться в следующие. Смежные улицы были не такие широкие, как главные восемь лучей, и наша группа не заморачиваясь прыгнула с крыши десятиметрового здания прямо в окна соседнего. Попасть удалось не всем, но многим. Остальные приземлились и начали атаку снизу. Влетев в окно, я еще даже пола не коснулся, сразу открыв огонь под тем, кто находился в комнате. Одна пуля выбила щит, вторая пробила грудь, третья голову. А вот следующего пришлось доставать в рукопашной схватке, потому как его щит выбить я уже не успевал. Крюком бью по стволу автомата, сбиваю его от своей груди, и пуля уходит в сторону. А я уже пистолетом наношу удар в переносицу, чтобы следующим движением вогнать крюк протеза в шею. К этому моменту заряд в пистолете набирает полную силу, и я всаживаю три пули ему в голову. Первая, как и положено, просто погасила энергощит. Крюк застрял, и пришлось повозиться, чтобы вырвать его из шеи мертвеца. К этому моменту мои бойцы уже начали выходить в коридор. Нам удается пройти все дальше. Авиация уже мелькает по улицам вдоль домов и ведет огонь по врагу через окна. Чаще всего удается просто выбить щит. Но атакующие в помещениях штурмовики быстро заканчивают начатое. Как-то само собой получилось, что зрение в очередной раз перестроилось, и теперь враги имели четкий красный окрас, а свои оставались в человеческом обличии. Видимо, для этого необходимо зафиксировать нужных людей зрением. А может, эта автоматика как-то настроилась под наши пожелания. Но факт остается фактом. Теперь мы не переживали, что можем застрелить своего. Бой длился несколько часов, но закончился полной нашей победой. Оставшиеся сотни бойцов, что засели в центральном здании, которое являлось домом Дмитрия, просто сдалась, выбросив оружие в окна. Тихий, как у тебя? Наконец мог поинтересоваться я. Порядок, столкновения нет, ответил тот. Но нас, скорее всего, будут ждать. Видим скопление жизней в километрах в пяти по направлению к Атрию. Принял, отозвался я, «Готовь проводника. Мы выходим. В этом бою мы потеряли почти треть состава, четыре с 4,5 сотни бойцов и почти шесть сотен имели ранения различной степени тяжести. Все оказалось намного сложнее, чем я ожидал. Люди Дмитрия имели очень хорошую подготовку, несмотря на отсутствие опыта столкновений подобного характера. Вместе с провожающим к нам спустилась Лия, хотя ее я хотел видеть меньше всего. Раненые есть? был ее первый вопрос. Сама как думаешь? устало переспросил я. Пошли со мной. уверенно кивнула та и не менее уверенной походкой отправилась в центр убежища. Я лишь пожал плечами и разрешил людям транспортировать раненых следом за ней. Лия продолжала всеми своими действиями доказывать свою верность именно мне. Вскоре до меня дошло, что она собирается делать. Медицинский комплекс удивил меня настолько, что я не сразу поверил в существование подобного в этом мире. Да, технологии в убежищах, конечно, потрясающие, и с сильным контрастом выделяются на фоне средневекового мира на поверхности. Но то, что я увидел, не просто поразило меня, а даже разозлило полностью автоматизированные хирургические столы с руками-манипуляторами. Стоило поместить раненого в такой куб, как появлялась возможность рассмотреть все его внутренности. Роботы своими механическими руками быстрыми движениями извлекали пули и вместо штопки ран заливали все какой-то жидкостью или гелем, который прямо на глазах рассасывался внутри и образовывал новую ткань. Я словно в фантастический фильм попал стоял и смотрел на все эти манипуляции с открытым ртом и никак не мог поверить в реальность происходящего сколько жизней могло спасти такое оборудование зачем они его прячут зачем вообще скрывать все это вести глупую войну заставлять жить человечество в дерьме я сжал кулак на единственной руке и вышел из здания лема заметил мое настроение и последовала за мной ты чего не понимая моей злости спросила она присев рядом на ступеньке крыльца А ты не понимаешь. Зло ответил я вопросом на вопрос. Ты видела, какие технологии по спасению жизни там находятся? Ну, конечно, видела. Они же потрясающие, с огнем восторга в глазах произнесла она. Нам бы такие. Хм, всё ещё не поняла!» — Усмехнулся я над последней фразой. Кажется, понимаю, точно так же криво улыбнулась Лема. А я нет, бросил я. Я никогда не пойму того, что здесь происходит. Вместо того, чтобы продолжить развитие на поверхности, они спрятали все по подвалам. Сидят, трясутся над крошками знаний и ни за что не отдадут их другим, чтобы те их изучили, сделали нечто подобное и продолжили развиваться. Что это? Зачем так? Ты же понимаешь, что все это ради власти. Пожалуй, плечами Лема. Ненавижу. Всех их ненавижу, пробормотал я. Как так можно жить? Чем больше я узнаю об этом мире, чем больше технологий мне открывается, тем страшнее становится от того, до чего довели человечество. Это уму непостижимо. Вот так просрать все. Нас откатили в развитии до уровня пещерного человека. И все ради того, чтобы править чем? Жалкой кучкой дикарей? Разве для этого она дана, эта долбаная власть? Да что с тобой такое? Лема впервые увидела меня таким и никак не могла понять, что происходит. Мы воюем с ветряной мельницей, тихо сказал я. Нам никогда не победить их. О чем ты? все еще ничего не могла понять Та. Алчность, жадность, жажда власти и наживы, попытался объяснить я. Нам никогда это не победить. Люди всегда останутся такими, понимаешь? Всегда будут пытаться подмять под себя слабого а получая больше других, никогда не станут делиться. Умрет Дмитрий, и его место займет кто-то другой, и не факт, что он будет стараться сделать лучше. Так давай бросим все», — улыбнулась Лема. Хочешь? Давай сварим куда-нибудь за море, на другие земли. Думаешь, там мы сможем жить спокойно? грустно усмехнулся я. На девяносто девять процентов уверен, что мы вернемся к точно такой же ситуации, как сейчас. Почему ты так думаешь? удивилась она. Может, мы построим маленький домик и станем выращивать помидоры? Хм, потому что мы не такие, усмехнулся я. Мы всегда будем бороться с несправедливостью, а вокруг ее больше, чем мы можем стерпеть. Я пытался, поверь, знаю, о чем говорю. Значит, будем сражаться всю жизнь, спокойно сказала Лема. Мне без разницы, лишь бы с тобой. Посмотрим, как ты запоешь, когда у нас появятся дети, улыбнулся я. Но ведь ты сам говорил, что мы не сможем победить, пожала плечами девушка. Может, попробуем создать свою империю, куда просто не пустим никого, предложил я, сам понимая, что это бред. Хм, для этого снова придется воевать, усмехнулась Лема. Ведь ты сам все прекрасно понимаешь. Ладно, хватит хнырить, поднялся я со ступеней. Это, видимо, усталость сказывается. Так что делаем дальше? уточнила Лема. «Идем на атрий, уверенно ответил я, наконец вернув свое самообладание. Мы снова вошли в медицинский комплекс. Бойцы, которые только что покинули операционный стол, с удивлением ощупывали те места, которые только что волшебным образом излечили. Некоторые просили товарищей осмотреть ранения, если те были на спине. Лия сновала между столами с озабоченным видом, постоянно корректируя какие-то настройки. За то время, пока мы сидели на улице и ездили на сустье здравомыслив управителей, она смогла вылечить почти сотню бойцов. Почти все, кто имел тяжелые ранения, уже были на ногах и не понимали, что произошло. Около десятка все еще лежали в кровати, отходя от наркоза. Некоторые столы были приведены в сидячее положение, и там оперировали ранения в руку или более мелкие царапины. В общем, помощь уже оказывали тем, кто мог спокойно залечить рану и обычным способом. Безликий Окликнула меня Лия и продолжила, когда я подошел. Здесь мы сможем вернуть тебе руку, вдруг ошарашила она меня новостью. Зачем? Даже не сразу сообразил я. То есть как вернуть? Какую? Ха -ха! Звонко расхохоталась она. Твою руку. Ты это серьезно?» на всякий случай уточнил я. Абсолютно. Блин, ты что, еще раздумываешь? Почему ты не предложила это у себя? Помотал я головой разгоняя из нее глупости. Потому что такое оборудование находится только здесь, ответила Лия, словно ожидала от меня подобного вопроса. Подобного больше не осталось. Это все, что удалось найти и вернуть к работе. Это многое объясняет, кивнул я. Сколько времени это займет?» Несколько часов, подумав, ответила Лия. Там каждую мышцу отдельно тянуть придется, плюс скелет вырастить. Что для этого нужно? продолжил интересоваться я. «Твое присутствие вновь засмеялась девушка. Нужное оборудование уже свободно. Приступай, наконец выдал я свое согласие, хотя оно, в общем, было предсказуемо, но не полный же я идиот, отказываться от подобного. Я сидел возле костра и рассматривал свое новое приобретение. Рука все еще не обрела положенной чувствительности. Плохо слушалась, словно я только что родился и пытаюсь освоить элементарные рефлексы. Ложку держать не получалось. Пальцы постоянно путались и делали совсем не то, что им приказывал хозяин. Такое бывает, когда, к примеру, осваиваешь игру на гитаре. Вроде бы все ясно, но никак не удается заставить пальцы делать нужные фигуры. Пластинки ногтей только начали отрастать, и это делало руку еще более нереальной. Место соединения тоже сильно отличалось. Кожа у запястья была грубой, обветренной, загорелой, в отличие от самой кисти которую словно в молоке вымачивали и отбеливали. Но это ненадолго. Вскоре граница загара исчезнет, и ничто не будет намекать на то, что раньше здесь была культяпка. Что думаешь? Рядом со мной плюхнулся тихий. Их почти три тысячи. все вооружены и сидят в траншеях. А если обойти? уточнил я. Можно, но крюк выйдет знатный, кивнул тот. Да и не факт, что там нас тоже не попытаются встретить. Хм, нам бы им не помешала авиация, усмехнулся я. В убежище она сильно помогла. Понятия не имею, о чем ты, отмахнулся тот. Делаем-то что? Так, давай попробуем напасть ночью, пошевелил я пальцами новые руки перед глазами. Готовь своих спецов. Выступаем после заката.